непредсказуемая жизнь. Пожилой бармен привычным движением поправил стоявшие на полках бутылки и снова взялся за такое привычное ему действие по протиранию стаканов Сейчас, когда судьба его внучки была под четким контролем разумного Аратема, старый пират может спокойно доживать свои последние дни на этой планете. Ведь он знал то, что этот странный молодой парень, появившийся из ниоткуда, никогда не бросает своих друзей. И он по какой-то странной случайности или закономерности стал называть бывшего адмирала пиратского клана своим другом. Впервые, когда Хром услышал эти слова из уст молодого парня, он даже удивился. Видимо, этого паренька совершенно не мотала судьба, раз он так легко и просто бросается такими словами. Но потом, когда они общались за стаканчиком Сантреста, старый пират понял, что не все так просто — И судьба у этого парня оказалась тоже не такой уж легкой. Ему досталось от жизни не меньше, а даже больше, чем некоторым знакомым бывшего адмирала. Он даже некоторое время удивлялся тому, что этот парень до сих пор не сломался под грузом всего происходящего с ним. Это настолько его удивляло, что Хром даже привык к этого парня не скрывать своих эмоций. Артём появился в жизни старого пирата словно последний глоток воздуха в безвоздушном пространстве. Он настолько живо и эмоционально реагировал на все происходящее, что старый пират просто иногда даже терялся от его наивности и доверчивости. Вот, например, сейчас, когда он узнал, что на борту его корабля сидит та самая девчонка-полуаграфка, которая его тогда пыталась отравить в этом самом баре. Ведь тогда она хотела сделать из него полностью послушную марионетку, угостив его напитком с ренийской пыльцой. И только внимательность старого пирата и его видеокамеры сумели предотвратить неизбежную трагедию. Почему трагедию, спросите вы? Да потому что эта девчонка наверняка хотела его просто использовать, а потом выбросить как ненужный инструмент. А вы знаете, что потом происходит с теми, кто принял этот препарат? Ведь этот разумный просто не может существовать без того, кто угостил его этой гадостью. И оставшись в одиночестве, просто умирает медленно и в мучениях. Точно так же бы умер и сам артём Разумный под действием этого препарата превращается в безвольную куклу, которой нужен кукловод. А что происходит с той куклой, которой обрезают нитки? Правильно, она превращается в мусор. Старый пират не понимал, зачем Артем продолжает таскать с собой эту девчонку, ведь он уже знает, на что она способна. Когда Хром поинтересовался у артёма зачем он это делает, Тот ответил, что она ему еще нужна. И чтобы старый пират не переживал, ведь Артем в курсе того, на что она способна. И вот сейчас этот самый Артем в очередной раз помог старому пирату, защитив его внучку и рассчитавшись за убийство его дочери. Ведь, как оказалось, в этом преступлении было замешано даже сотрудники службы безопасности того города, где они проживали. Но благодаря связям парня виновники были найдены, и уже отправились на иридиевые рудники. А девочка сейчас находилась под специальным надзором службы безопасности по личному приказу генерала этой самой службы, Крома Таира. Старый пират слышал про этого самого генерала самые нелестные отзывы. Но эти отзывы говорили преступники и пираты. Именно поэтому Крома понял то, что этому генералу можно доверять. Ведь, как говорил кто-то из древних, Про вас говорили столько гадостей, что я сразу понял о том, что вы замечательный разумный. Сейчас он уже не переживал за свою девочку, так как Артем пообещал забрать ее с этого пансионата к себе в корпорацию. Его корпорация сейчас росла, и когда-нибудь ему должны были понадобиться специалисты, имеющие экономический уклон развития своих знаний. Хотя, если девчонка настолько же не поседа, как ее дедушка, то, скорее всего, она станет кем-нибудь из его капитанов. Но на меньше она просто не согласна. Вспомнив ее последние проделки, при которых он присутствовал, старый пират тихо улыбнулся. Тщательно проверив очередной бокал на свет, он повесил его на место и взял следующий. Кто-то может спросить, а почему бармен постоянно протирает бокалы? А вы знаете, что самое сложное в работе бармена? именно ожидания клиента. А таким образом он коротает время, а заодно философствует на различные темы, неважно какие. Главное, чтобы они подходили к его душе. Тяжело вздохнув, бармен вернул очередной бокал на его место и взялся за следующий. «Скучаешь!» — внезапно привлек его внимание голос, раздавшийся от входной двери. «Давай-ка поскучаем вместе!» Повернувшись к двери, старый пират увидел, что в нее только что вошел разумный, которого он уже не ожидал здесь увидеть. Ведь это был сам капитан Архаус. Тот самый контрабандист, который умел доставлять очень дорогие эксклюзивные товары. Артем несколько раз делал ему заказы, которые тот вовремя и в срок выполнял. Хотя, что греха таить. Этот контрабандист, несмотря на то, что брал огромные деньги за свои услуги, всегда выполнял заказы в срок. Приблизившись к бармену, контрабандист просто уселся прямо за стойку и щелкнул по стакану. — Нальешь чего-нибудь вкусненького своему старому знакомому? — хмуро он задал свой вопрос, покосившись на полку с бутылками, стоявшими за спиной бармена. — А то душа чего-то просит, а чего непонятно. В ответ на его фразу Хром только криво усмехнулся и тихо хмыкнул. Ему было понятно это чувство. Точно такое же чувство у него было не так давно, когда у его внучки возникли большие проблемы. Видимо, у контрабандиста дела шли тоже не очень, потому что он явно был не в себе, раз приперся сюда, где для него сейчас практически нет никакого заработка. Бармен спокойно достал из-под стола одну из сохраненных им бутылок Сантреста. Несмотря на то, что Артём все же обновил запас этого напитка у старика, все равно он не рисковал выставлять многое на полке. В последнее время его бар не пользовался особой популярностью из-за полного отсутствия охотников. Нет. Несколько разумных было, которые продолжали выезжать на охоту, но они так уставали, что им было совершенно не до выпивки. Налив два бокала этого своеобразного напитка, он тихо чокнулся краем стакана с тем, что подхватил контрабандист. Сделали глоток. Этот напиток не требовал торопливости. Да и, судя по всему, разговору у них предстоял не сильно веселый. Хром хранил молчание, отлично понимая, что у Урхауза что-то случилось. И для того, чтобы он начал говорить, ему нужно время, да определенное состояние души и организма. И именно этого он сейчас и пособирался достигнуть с помощью запасов сантреста, имеющегося у Бармена. Спустя пару выпитых порций этого коварного напитка контрабандист тяжело выдохнул и посмотрел на старого пирата. — Вот мне, Хром... «Почему жизнь настолько несправедлива?» — начал он с довольно необычного вопроса, который дал намек на то, что жизнь на каком-то своем участке сделала ему подножку. «Почему те, кому ты доверяешь, так и норовят тебя кинуть? Что в этом хорошего?» «Тебя кто-то смог кинуть?» — попытался подколоть его старый пират, намереваясь хоть заставить улыбнуться. «Разве это возможно в нашей вселенной?» Но настроение у контрабандиста было настолько поганое, что он только тяжело вздохнул и снова покосился на бармена. После того, как они выпили еще пару порций, капитан Хаус разговорился. Тогда старый пират и узнал о том, что она настолько выбила из колеи опытного и обычно невозмутимого контрабандиста. И оказалось, что сейчас на своем крейсере он остался один. Вы спросите, а куда же делась вся его верная команда? Вот это и есть тот самый вопрос, который все это последнее время бередил душу контрабандиста. Как оказалось, его первый помощник, тот самый Саарнаму, которого он нашел на улице и воспитал как собственного сына, попытался захватить его корабль, устроив бунт. Результат бунта бывший пиратский адмирал видел сейчас прямо перед собой. Тяжело раненный своим собственным приемным сыном, капитан Хархаус с большим трудом добрался до медкапсулы, в которую буквально ввалился, теряя сознание. Когда он пришел в себя, все уже было кончено. Бунтовщики совершенно забыли о том, с кем имеет дело. Ведь когда-то он также в одиночестве начинал свой коварный и опасный бизнес. И уже тогда его считали полным отморозком. Многие конкуренты желали ему смерти, пытаясь найти любой способ, чтобы его убить. Именно поэтому, когда Дархаус приобрел себе этот корабль, то постарался сделать все возможное, чтобы максимально обезопасить свою жизнь. В специальных потайных помещениях у него были расположены склады с оружием. Несколько раз дублированная система защиты была способна уничтожить даже тяжело вооруженную штурмовую группу. Он даже сделал три узких пинала, в которых у него хранились подключенные медкапсулы на случай, если он будет ранен и просто не сможет добраться до медотсека. Именно эти задумки и спасли ему жизнь. Когда предатель выстрелил в спину своего названого отца, он не рассчитал то, что в этом случае сразу же сработает система защиты, ведь он взломал корабельный Искин. По крайней мере, он так считал. Дело в том, что капитан Архаус специально установил на борту своего корабля Два не связанных между собой вискинта. Один из них полностью отвечал за безопасность на борту корабля и имел приоритет в случае угрозы. К нему ни у кого из членов команды не было доступа, кроме самого капитана. Да, он давал своим членам экипажа определенные доступы, но эти доступы были только до одного мгновения. Как только была зафиксирована попытка выстрела в спину капитана, Все доступы сразу же были аннулированы. Возможно, это было жестоко. Рухаус этого не отрицает. Но дело все в том, что, как потом выяснилось, его приемный сын сумел переманить на свою сторону всех членов экипажа. Он пообещал ему увеличенную долю от бизнеса. О какой увеличенной доле может идти речь? Ведь кроме капитана никто из них не знал, каким способом добываются эти деньги. Да, они с ним летали. Но весь процесс переговоров полностью зависел от капитана. И члены экипажа совершенно не знали, с кем, когда и зачем нужно встречаться, чтобы иметь такой доход. Они считали, что достаточно иметь хороший быстрый корабль, экранированный от Центра службы безопасности трюмы, и немного удачи. Глупцы. Если они даже не удосужились узнать о том, какая система защиты присутствует на корабле. Приемный сын капитана считал, что взломав корабельный Искинд, он взял корабль под свой контроль. Его беда была в том, что совершенно не знал о тех способах защиты, которые когда-то были применены на этом корабле, и до сих пор действовали. Несмотря на то, что Рхаус доверял ему как себе, он не стал ничего менять на своем корабле. Со временем контрабандист собирался отойти от дел и оставить весь бизнес в руках своего приемного сына. которому всего-то нужно было потерпеть несколько лет. Но жадность пересилила любые чувства. Договорившись с командой, он просто зашел в каюту капитана и выстрелил тому в спину, когда он на что-то отвлекся. Приемный сын явно не ожидал, что после этого выстрела события сразу понесутся вскачь. Только капитан упал, на корабле сразу же взвыла сирена — Выдвинули защитные пулеметы, начавшие паниковать члены экипажа пытались вызвать первого помощника для того, чтобы он объяснил им, что происходит на борту корабля. Заметьте, они не вызывали капитана, они вызывали именно первого помощника. Потом, когда капитан Архаус уже выбрался из медкапсулы и увидел все это, его разочарование в разумных не было предела. Ведь всем этим существам он доверял, он взял их в свою команду. Он поворачивался к ним спиной. Это ли не главный признак доверия? Начав паниковать, эти разумные только подтвердили подозрения капитана. А всего-то им нужно было просто оставаться на своем месте и ждать вмешательства капитана. Ну, посидели бы пару суток на одном месте. такого не умирают. Но когда он все это все увидел, ему оставалось только смотреть, так как его система защиты, которую он когда-то разработал и установил на своем корабле, Сделало все самостоятельно. Как только у разумных возникли все признаки предательства, которые когда-то капитан прописал программные коды своего Искента, было принято решение на ликвидацию. Дольше всех продержался главный инженер, ведь этот хитрец заранее одел тяжелый боевой скаф. Несмотря на то, что он был третьего поколения, этот скаф имел встроенный силовой генератор поля, что дало ему возможность попытаться сбежать с корабля. Судя по тем крикам и ругани, которые он издавал в тот момент, как пытался пробраться к спасательным шлюпкам, главный инженер подозревал то, что капитан мог настроить еще систему защиты настолько, чтобы корабль самоуничтожился после его смерти. И он был недалек от правды. Ведь на самом деле капитан Рхауза программировал систему защиты так, чтобы корабль в случае его смерти на борту заблокировал все возможные функции, и направился в сторону ближайшего светила, при этом не убивая предателей. По задумке контрабандиста, наблюдение за тем, как они медленно приближаются к звезде, в которой должны сгореть, должно было довести предателей до самого жуткого состояния, на которое способен разум. Но сейчас этого не понадобилось, ведь капитан не умер. Он был тяжело ранен. Сначала он подумал о том, что его приемный сын просто промахнулся, Ведь он отлично знал, как тот стреляет, тем более в упор. Но это было не так. Молодой Саар Наму, как в старинных фильмах про злодеев, решил посидеть над умирающим контрабандистом и высказать ему все, что о нем думает. Хотя в этих фильмах обычно злодеи держат свою жертву под прицелом и начинают изливать ей свою душу. Но его приемный сын не решил остаться в одной каюте с целым и здоровым хаузом. Видимо, все же боязнь перед ним была гораздо сильнее, чем его желание высказать всю свою ненависть и презрение к старику. Все-таки капитан плохо его воспитал, ведь он даже не обратил внимания на то, что происходит на корабле. Пока он пытался высказать свое презрение и ненависть тяжелораненному контрабандисту, на корабле не осталось живых никого. Даже главный инженер не смог все же добежать до спасательной шлюпки, потому что именно в том коридоре по какой-то странной причине стоял скорострельный пульсар вместо обыкновенного пулемета системы защиты. Этому пульсару хватило нескольких выстрелов для того, чтобы пробить силовое поле и поджарить главного инженера. Вы спросите, почему система защиты не убила того, кто пытался убить капитана сразу? Все очень просто. Дело в том, что убийца стоял рядом с капитаном. По расчетам капитана, тот, кто попытается его убить, тут же покинет каюту, ведь он как-то рассчитывал на помощь своей команды. В этом случае его приемный сын чувствовал себя в безопасности, ведь он же взломал корабельный искин, и ему ничего не угрожало. Но как только он решился отойти от тела капитана, в ту сторону, где у него был расположен сейф, защита сработала. Резко выдвинувшиеся защитные пулеметы поспешили нашпиговать тело самоуверенного Саарнаму свинцом. Раненый контрабандист смог заползти в открывшуюся перед ним щель, в которой стояла заранее настроенная медкапсула. Ликвидировав всех предателей, Искин тут же направил оставшийся без экипажа корабль к ближайшему астероидному пулю, где постарался спрятаться. Все это было прописано в его командах. Ведь ему нужно было выждать определенное время, пока медкапсула приведет в порядок его хозяина. Когда старый катарбонист выбрался из медкапсул, ему не оставалось ничего другого, как начать собирать по кораблю трупы. Одного за другим он вытаскивал своих бывших товарищей в шлюзовую камеру. Он не собирался их хоронить, так же, как похоронил не так давно своего старого механика. Ведь тот верой и правды служил ему почти всю свою жизнь. Начинали они еще молодыми контрабандистами, и только сейчас капитан Орхаус понял, что это был единственный его друг в этом экипаже. Только было уже поздно. Вытолкнув все трупы наружу, заставив их стать своеобразными спутниками ближайшего крупного астероида, капитан несколько дней думал о том, куда же ему направить свой корабль. Хорошо было только одно — в этот момент он не выполнял никаких заказов. ведь он не мог себе позволить нарушить сроки доставки грузов. Даже несмотря на то, что произошло. Спустя несколько дней капитан Орхаус вспомнил про старого знакомого, бывшего пиратского адмирала, который сейчас был барменом на какой-то заштатной планете в окраинных мирах. Только этот разумный мог понять всю боль, которая творилась на душе у старого контрабандиста. Ведь его тоже когда-то точно так же предали. Капитан Орхаус вспомнил, как когда-то пенял старому пирату на то, что он не страховался от предательства. Высказывал ему то, чтобы он сделал с теми, кто его предал. Каким он тогда выглядел? Ведь его это не касалось. Зато теперь, когда его коснулось крыло бога предателей, разумный которому он доверял больше, чем кому-либо на этом свете, выстрелил ему в спину. Что старый пират мог ответить на эту исповедь старого контрабандиста? «Ничего». Ведь когда-то, когда этот капитан контрабандистов рассказывал ему то, что нужно было делать с предателями, бывший пиратский адмирал с большим трудом сдерживался, чтобы не ударить его в лицо. А сейчас, когда он мог спокойно сказать ему «Ну что?» Все прочувствовал. Ему-то и говорить ничего не хотелось. Он мог только посочувствовать контрабандисту, который был так уверен в том, что его не предадут. Но ведь натура разумных существ содружества такова, что они везде ищут выгоду». Именно поэтому старый пират и предупреждал молодого хозяина корпорации Хайт о том, чтобы он был внимательнее к тем, кто находится рядом с ним. Ведь они могут предать его в любой момент. Нет, Хром был рад заметить, как его опекают эти здоровенные гиганты. Ведь они действительно относились к нему, если не как отцу, то как к старшему брату это точно. Он до сих пор с улыбкой вспоминал тот момент, когда, находясь в баре старого пирата, Артем хотел выйти в комнату для совещаний, сделать так называемый «звонок другу». Проще говоря, сходить в расположенный в баре туалет. И когда с ним туда поперлись эти два бронированных голема, Хром не выдержал и захохотал голос. Там же маленькая кабинка. Как они там все втроем должны были поместиться? Но, видимо, они поняли весь комизм ситуации и сами остановились. Зато Артём после этого долго на них ворчал и возмущался. Но они с невозмутимыми лицами стояли рядом. Единственное, кому они позволяли практически сидеть у себя на голове, это была та самая неуемная девочка-сора, которая сейчас уже стала молодой и красивой девушкой. Честно говоря, когда старый пират услышал о том, что она старательно пытается заставить капитана на себе жениться, Хром понял то, что если бы это произошло, то он был бы только рад. Когда они снова улетели, Хром думал, что он опять остался на долгий срок один. Но, честно говоря, глядя сейчас потухшие глаза старого контрабандиста, бармен отлично понимал то, что с большим удовольствием сейчас был бы один, нежели выслушивать все эти признания в том, что его предали. Где-то в глубине души у него начала подниматься старая боль. Ведь этот разумный, несмотря на то, что неоднократно говорил старому пирату о том, что тот был наивен и доверчив, но именно он тогда помог ему добраться до этой планеты, купить этот бар и организовать свою жизнь. Ведь именно капитан Архаус все это время передавал деньги для его семьи в Федерации Нивэй. Даже как-то помогал ему пару раз проникнуть на ее территорию для того, чтобы встретиться с дочкой и внучкой. И сейчас он увидел перед собой сломленного старика, И просто ничем не мог ему помочь, кроме того, чтобы просто подливать ему стакан с Когда старый контрабандист все же высказался и пьяный заснул прямо за барной стойкой, бармен просто перетащил его легкое тело в свою комнату, где жил все последнее время. Оставив его там отсыпаться, Хром вернулся за свою барную стойку и принялся снова протирать стаканы. Сейчас ему было о чем подумать. Ведь он отлично понимал, что для того, чтобы вывести этого старого пройдоха из его состояния депрессии, ему нужно дать какое-то дело. Какое-то дело, связанное с огромным риском и опасностью. Но как мог распоряжаться такими делами старый бармен на какой-то заштатной планете в окраинных мирах? Немного подумав, Ром решил обратиться за помощью к Ару Тему. Ведь у него сейчас растущая и молодая корпорация-наемник. Скорее всего, у него есть какие-нибудь варианты, связанные с не законной деятельностью. Возможно, он сможет что-то предложить для того, чтобы вывести старого контрабандиста из депрессии. Других идей у старого пирата не было. Поэтому он составил сообщение и переслал его через ретранслятор в «Содружество» на контакты «Ара Тёма». Ввиду того, что тот сейчас находился где-то за территорией «Содружества», Сообщение должно было его дождаться на ретрансляторе, и как только его корабль войдет в зону действия ретрансляторов, он его получит. А пока старый бармен будет выполнять роль сиделки при своем старом друге. Ведь он сейчас сказал правильно. Это был его друг. Когда-то, несмотря на всю вредность своего характера, этот контрабандист помог ему. И старый пират не мог его бросить в беде, точно так же, как тот не бросил его тогда. Витязь. На обзорной палубе было пусто. Довольно большое помещение сейчас было погружено в темноту, и только тоненькая фигурка молодой девушки стояла, замерев перед огромным голографическим экраном, изображавшим окружающую корабль пустоту. Благодаря этому экрану создавалось впечатление того, что это огромное окно наружу. Хотя на самом деле все те, кто приходил в это помещение, отлично понимали то, что между ними и безвоздушным пространством Стоят десятки метров броневого покрытия. Но ведь не зря психологи настаивали на том, что такая палуба просто необходима на больших кораблях. Создавалось своеобразное присутствие свободы. Казалось, что ты можешь в любой момент оттолкнуться ногами от палубы и полететь к звездам. Возможно, сейчас об этом и размышляла эта молоденькая девушка, стоявшая перед этим огромным экраном. Казалось бы, что она удивленными своими огромными глазами рассматривает каждую звезду, которая медленно горела в темном пространстве. Сквозь этот экран было видно, как рядом медленно и величаво проплывали огромные планеты, принадлежавшие к той системе, в которой сейчас находился этот корабль. Вот в зону обзора медленно, но также величаво, вплыл один из кораблей из кадры, который тоже, словно неведомый гигантский «Левиафан», плыл сквозь темноту пространства. Внезапно из-за его борта вынырнул другой корабль, который как-то странно начал вилять из стороны в сторону, а потом, словно играя, описал вокруг более крупного товарища своеобразную фигуру высшего пилотажа. Было заметно, как чувственные губы девушки искривила добрая улыбка. Она наблюдала за этим играющим кораблем, отлично понимая, что видит перед собой очередное чудо вселенной — настоящего живого левиафана. Мири Литернуала также знала и то, что хотя он и вырос до размеров тяжелого крейсера, но в душе он продолжал оставаться ребенком. Девушка уже слышала про все эти истории, произошедшие с этим живым существом и его пилотом. Тем более она слышала о том, что рассказывал им капитан корабля. Ей по секрету все это рассказал главный инженер Витязи, девушка по имени Сорро. Более того, Мире благодаря ей даже познакомилась с пилотом этого живого корабля. Ну и естественно, что все это было сделано в секрете от капитана Витязя, так как он вряд ли бы одобрил подобное. Этот неоднозначный разумный Артем... Как только девушка вспоминала про него, в ее душе тут же поднялась легкая волна боли. Она до сих пор не могла себя простить за то, что когда-то предала его доверие. Прошло уже больше двух лет с того момента, но парень до сих пор не забыл произошедшее. Хотя последнее время он стал обращать больше внимания на ее присутствие. Девушка незаметным, но таким привычным движением медленно поправила спадающий ей на луб локон своих волос. Видимо, все же план этого немного сумасшедшего главного инженера корабля начинает работать. Хотя Мирия не верила девушке, когда Сора предложила ей подобное. Она посчитала, что это все обычная детская задумка или игра. Но сейчас, после того, как в окраинных мирах ей доверили делать анализы и тактические выкладки, Мейри уже не знала, во что ей верить. Ведь она сама присутствовала при том скандале, который закатила ему ссора, пытаясь доказать, что грех не использовать аналитика, имеющегося на борту против противника. Тогда сама девушка просто мол молча стояла в углу помещения и старалась не отсвечивать. Ведь она отлично знала реакцию Артема на свое появление поблизости. Единственное, что ее всегда успокаивало, так это знание того, что ненависть — это тоже одно из разновидностей чувств. Это означало то, что он что-то чувствует к ней. Вот если бы он был равнодушен, тогда бы ей просто ничего бы не оставалось. Девушка пришлось бы просто уйти. Ведь она оказалась самой ненужной из членов экипажа «Витязя». Даже ее охрана, три рыцаря Креата, сейчас полноценно вливались в экипаж этого огромного корабля. Каким образом они уговорили капитана разрешить им участвовать в десантных операциях, девушка не знала. Но знала то, что когда эти десантные группы под руководством Креата высадились на корабли наемников синдиката, их экипажи слаженно поднимали лапки вверх. Они просто не ожидали того, что против них будут выступать рыцари Креаты. Для них появление перед ними четырехруких бойцов оказалось таким потрясением, что они просто растерялись. «Еще бы!» — девушка хитро усмехнулась. «Сначала увидели перед собой новейшие линкоры Федерации Нивэй. Потом в десантной группе увидели креатов. Наемники уже просто не знали, что они увидят в следующее мгновение, поэтому решили не рисковать. Мало ли, с кем они столкнулись». Может, это корабли Службы Безопасности Федерации на задание? Откуда они могут это знать? А связываться с этой страшной службой они не собирались. Вспомнив про Службу Безопасности Федерации Невы, девушка слегка поморщилась. В последний раз, когда их корабль находился в системе Барза, с ней очень хотел побеседовать генерал Службы Безопасности Федерации Кром Таир. Девушка знала, какая тема для разговора у него есть. Его очень интересовал интерес к ее персоне со стороны одного великого дома империи Аграф. Девушка также полностью понимала его интерес к себе. Ведь она таким образом ставила под угрозу канал поставок пси-кристаллов в Федерацию. И это очень сильно напрягало генерала. Последнее время глава этого великого дома, так интересующегося ее судьбой, стал переходить все возможные границы приличия. Девушка даже не могла себе представить, что сейчас творится у него в голове. Ведь он опустился до того, что стал просто напрямую предлагать пиратам награду за ее голову. И это то самое высшее существо, которое считало, что все разумные в этой вселенной просто грязь в его ног. Нет, девушка просто не могла понять того, что именно у него в голове происходит. Скорее всего, этому дураку хватило ума сообщить совету великих домов империи Аграф о том, что он уже нашел поющего. Если он это сделал, то грош ему цена как руководителю великого дома. Ведь он не получил этого поющего еще в свои руки, чтобы делать подобное заявление. Его же там просто сожрут. Хотя девушка никогда не была на этих собраниях, но она могла себе примерно представить, что там происходит. Ведь она общалась с одним главой Великого дома. А если она видела одного, значит, видела всех. Сейчас ей было неприятно любое упоминание о том, что она когда-то верой и правдой служила этим разумным, которые считали себя выше всех остальных. Ей было просто стыдно. Она была рада, что, несмотря на все то отношение, которое яростно демонстрировал Артём, он продолжал оберегать ее и не отдавал никому. Это дарило девушке хоть какую-то слабую, но все же надежду. Сейчас у нее появилось и занятие. Ссора со всей своей яростью и эмоциональностью все же сумела доказать Ару Тему то, что они могут использовать опыт и знания Миири как аналитика и тактика для пользы корпорации. Когда она услышала эту фразу, то с таким трудом сдержала свою победную улыбку. Ведь это все же был результат. Хоть какой-то, маленький, но положительный результат. А это означало, что со временем она сможет все же добиться своего. Да, скорее всего, она не будет единственной в жизни этого парня. Но она уже на это и не претендует. Ведь свой шанс она когда-то упустила. А судьба, как известно, дает только один шанс. Сейчас ей нужно успокоиться и снова заняться анализом ситуации, происходящей вокруг Содружества. Вы спросите, почему именно такая задача стоит перед ней? Да все просто. Ведь их корпорация – это корпорация наемников. И сейчас МИИ анализирует ситуацию для того, чтобы найти максимально выгодный контракт для них. Последний контракт у них получился очень удачный. Особенно если учесть те финансовые выплаты, которые в самый последний момент получил от корпорации-нанимателя артём Ну кто же им виноват? что они не контролировали эту истеричку адмирала Сурию. Ее ошибки должны были оплачивать сами наниматели. Еще немного постояв перед огромным экраном, за которым так радостно резвился левифан Фен, Мейри Литернуала медленно развернулась и пошла в тактический зал корабля. У нее было задание, и она собиралась его выполнить хорошо. Ведь иначе она просто снова вернется в свою каюту, где будет сидеть словно пленница. Поэтому она старалась доказать всем, особенно одному разумному, со странным именем Артем, что он не зря все это время таскал ее с собой на своем корабле. Левиафан. Грар снова описал еще один вираж вокруг огромного линкора, который принадлежал этой странной корпорации, чем вызвал очередной радостный визг стоявших в кабине пилота девчонок. Несмотря на то, что главный инженер огромного корабля «Витязь» не имела никаких способностей, чтобы управлять кораблем, «Левиафан» чувствовал ее эмоциональный фон, и это его радовало. Эта девочка была словно маленький огонек чистых эмоций. Да, она не была одаренной с рождения. Но ее яростные эмоции, которые полыхали, заставляя буквально в смысле светиться весь корабль, были для него словно глоток воды в пустыне. И сейчас, когда он радостно резвился в открытом пространстве, она стояла возле кресла пилота, вцепившись с него руками и ногами, и радостно верещала. Что она кричала молодого, Левиафана абсолютно не интересовало. Ему было достаточно того, что он видел в ее эмоциях. И среди этих эмоций не было страха или испуга. Это были эмоции радости и восхищения. Эта девочка восхищалась им, его ловкостью и скоростью. А что еще нужно молодому Левиафану? Ведь он действительно красив и силен, и сейчас старательно и это демонстрировал. Описав очередную окружность, Левиафан снова нырнул под сопровождающий флагман корпорации линкор, чтобы вынырнуть с другой стороны и проскочить между двумя большими кораблями. Он использовал их, словно какой-то лабиринт, чтобы вилять между ними создавая таким образом ощущение скорости и ловкости. Каждый такой вылет его радовал новыми эмоциями и впечатлениями. И хотя радоваться-то особо нечему было, ведь эти корабли летали на войну, но в любую свободную минуту глава корпорации Артём разрешал им вылетать и спокойно пошалить между кораблями. Главное условие, которое Храр старался не нарушать, это то, что в случае появления чужих кораблей или по первому требованию артёма Левиафан должен был сразу же вернуться в тот самый ангар на Витязе. Это не было каким-то требованием для того, чтобы руководить молодым Левиафаном или доказывать ему то, кто здесь хозяин. Это было сделано специально для его безопасности. Ведь когда Нуирия рассказала ему о том, о чем говорил с ней артём Левиафан с ним полностью согласился. Во-первых, он согласился с, ним, с тем, что не могла бабушка девочки так с ней поступить, подвергая ее жизнь и разум опасности. Во-вторых, Крар согласился с этим молодым разумным, что безопаснее будет, когда Левиафана никто не будет видеть. Хотя он действительно был молод по меркам этих разумных, но слово опасности и угрозы он понимал не хуже остальных. Тем более, что он чувствовал эмоциональный фон этого странного разумного. Несмотря на то, что «Витязь» для него продолжал оставаться каким-то темным странным пятном в пространстве, но это только снаружи, внутри этого корабля все было четко и ясно. Видимо, внешняя оболочка «Витязи» каким-то странным образом блокировала чувства и ощущения Левиафана. Хотя, видимо, не только его, ведь и Нуири не раз говорила ему о том, что точно так же себя чувствует возле этого корабля. Для нее он был как простое изображение на стене. Она его видит, но не чувствует. А вот внутри него она чувствовала целую гамму эмоций. И это ее тоже поражало. Главное то, что они не чувствовали от этого разумного Ара Тёма никакой угрозы в свой адрес. Он действительно хотел им помочь. Сейчас они резвились и развлекались, пользуясь тем, что корабли корпорации сейчас шли через очередную пустую промежуточную систему. Но немного погодя... Нхрар услышал зов Айлы, девушки, с помощью которой с ним разговаривал артём Как оказалось, корабли начинают набирать скорость для отправления, и поэтому Артем просил Левиафана вернуться в ангар. Нхрар подчинился, несмотря на недовольное ворчание девочек, стоявших в кабине пилота. Он не хотел рисковать. Один раз он уже хотел показать себя и свою ловкость, попытавшись заскочить в ангар «Витязем» в тот момент, когда тот уже разогнался, и просто немножко не рассчитал размер ангара и свою скорость. Удар был довольно сильный, и несмотря на то, что никто особо не пострадал, если не считать нескольких ушибов у девочек, Гхрару пришлось провести несколько неприятных минут в присутствии капитана, который яростно ему что-то высказывал. Несмотря на то, что Левиафан просто не слышал его, но его эмоции все сказали за самого разумного. Гхрар почувствовал себя так, словно снова что-то нашкодил. И старый Левиафан, качая головой, высказывает ему о его глупости. Это ощущение было настолько реалистичным, что молодой Левиафан некоторое время находился даже в депрессии. И только слезы Нуири и ничем не прикрытые эмоции ссоры вернули его в обычное состояние. Особенно в тот момент, когда Сора в ярости собиралась идти и ругаться с капитаном. Она бы это сделала. Гхрар уже имел возможность убедиться в том, что эта девочка абсолютно никого не боится. Ведь он видел, как она яростно ругалась с двумя громадными в отношении нее особями. Главное, что заметил Левиафан в их эмоциях, так это то, что они на нее смотрели, как на какую-то младшую сестренку, и просто улыбались. Она им яростно что-то доказывала, прыгала на них, размахивала своими маленькими ручками. Это было настолько смешно, что даже храр развеселился. Знаете, когда молодой Левиафан понял то, что его здесь берегут и защищают? Именно в тот момент, когда в системе, где находился Витяць, шел бой. Судя по тому, что происходило на корабле, и тому шквалу эмоций, которые испускал сам капитан, дела шли не очень. И Крары предложил капитану с помощью Айлы выпустить его для того, чтобы Левиафан помог им своими орудиями. Такой вспышки эмоций Крар, наверное, не забудет никогда. Капитан был просто в ярости, когда ребенок предложил ему взять в руки пулеметы выйти на улицу. Именно такая странная ассоциация возникла в голове у молодого Левиафана. Он был для капитана маленьким ребенком. хотея ещё так присмотреться, капитан мог спокойно потеряться, если его поставить рядом с Левиафаном. Но это не изменяло его отношения, но это не изменяло его отношения к Грару. Главное, что тогда понял молодой Левиафан, так это то, что когда им придётся руку ходить обратно в княжество, капитан их одних не отпустит. Слишком уж он эмоционально реагировал на рассказ Нуири о том, как они попали на эту территорию. Поэтому он собирался либо каким-то способом вызвать сюда более старших левиафанов, которые сопроводят детей домой, либо сам полетит вместе с ними. Но едва Храр представил себе картину, как их могут встретить на территории княжества, ему стало немножко не по себе. Ведь он так пытался всем доказать, что уже достаточно взрослый для того, чтобы летать самостоятельно. А тут он просто окажется между двух огней. Взрослые будут разговаривать между собой о том, как этот ребенок сбежал и какие после этого были последствия. Такого он себе позволить не мог, но избежать от этих разумных он тоже не мог. Ведь они пообещали его защищать, и подвести их ему просто не хотелось. Тем более, что Нуире удалось договориться с Аром Темом о том, что он будет им поставлять небольшие кристаллы крови пси. типа того кристалла, который тогда спас самого храра от смерти, для того, чтобы пилоты могли спасти молодых левиафанов, попавших в какие-нибудь переделки и получивших большие повреждения. Ведь не всегда рядом с малышами могут оказаться более старшие левиафаны, которые могут с ними поделиться своими запасами пси. А вот пилоты рядом с ними всегда. И пилот мог спокойно в любой момент предложить ему такой кристалл, чтобы спасти его жизнь. В действенности этого вещества молодой Левиафан убедился на себе. После объяснения Аратема, по какой причине он отказывается давать более крупные кристаллы, Храр с ним согласился. Ведь он до сих пор боялся собственных орудий, которые выросли у него после того, как он поглотил крупный кристалл. Да, броня у него стала гораздо сильнее, чем была. Эти орудия могли напугать кого угодно своим калибром. Только вот он ими пользоваться не умел. Правда, в той системе, где они ловили маленькие кораблики, Артём как-то вылетал на нем вместе с Айло и Нуирией. Тогда они учились стрелять. Артем учил его на разбитых кораблях использовать свое оружие. Именно тогда молодой Левиафан понял, что отрицательные эмоции типа страха или ненависти являются для него словно катализатором, заряжающим его орудие. А молодой пилот корабля учился управлять этими эмоциями Ведь она будет тем самым разумным, который будет командовать Левиафану стрелять ту или иную цель. Именно тогда от этого разумного Левиафан услышал какую-то странную фразу, когда выстрелил не в ту сторону. Повезло еще, что силовые щиты, находящиеся поблизости корабля, были довольно сильные и сумели погасить разряд, вылетевший из его орудий. «Будешь баловаться? В угол поставлю!» — сказал тогда Артем Левиафану, который отвлекся и позволил своим эмоциям нанести удар не в ту сторону. Несмотря на то, что Храрр просто не понял смысла, сказанного этим разумным, но интонация сказала все за себя. Артем сообщил ему о том, что накажет непослушного Левиафана. Точно так же говорили его родители, когда он баловался в княжестве. Он снова ощутил себя маленьким ребенком. И сейчас ему не хотелось сказать, что ему это было неприятно. Именно поэтому он не хотел подводить этого странного разумного. Ведь он заботился о нем и о его пилоте, об их безопасности. Сейчас он снова догнал Витязь и плавно вошел в его ангар. Пришла пора снова прятаться. Мысленно Левиафан улыбнулся, ведь когда-то в ответ на его ворчание о том, что он уже устал... Артем ему сказал, чтобы он относился к этому как к игре в прятки. То есть он прячется от тех, кто хочет его найти. Это звучало так по-детски, что теперь Храр всегда старался воспринять эту процедуру именно как игру в прятки от тех, кто его хочет найти. Артем. Артем с легкой улыбкой наблюдал за тем, как резвится Левиафан. И после этого кто-то мог ему попытаться доказать о том, что этот живой корабль довольно взрослый. «Да вы только посмотрите, что он вытворяет!» Ведь сразу же видно, что это маленький ребенок, который вырвался поиграть. Землянин до сих пор не мог забыть того момента, как он отправлялся на этом корабле в сторону кладбища разбитых кораблей синдиката, для того, чтобы обучить его пользоваться собственным оружием. Тогда артём его учил хотя бы просто сосредотачиваться на цели, чтобы случайно не повредить кого-то из своих друзей или соседей. Именно тогда и произошел тут странный несчастный случай, когда Кхрар по случайности выстрелил назад, где находился Витязь. Этот малыш даже не знал о том, что это произошло не просто так. Именно в тот момент, когда он концентрировался на цели и готовился стрелять, Артем вкнул пальцем в бок его пилоту. Естественно, что такое очень сильно не понравилось девочке, и она резко дернулась. Соответственно, «Левиафан» почувствовал угрозу с той стороны, где произошло это прикосновение, и выстрелил туда. Именно таким образом Артем пытался показать этим детям, что оружие — это не игрушки. Самое интересное было в том, что сила удара его орудия была такова, что силовой щит витязя просел на 35%. Вы себе подобное представляете? И это у кораблика размером с тяжелый крейсер. Что же будет тогда, когда он вырастет до размеров линкора? Артем просто терялся в догадках. Мощь этого корабля могла просто зашкаливать. Хотя, возможно, что в этом случае именно с этим молодым левиафаном свою определенную роль сыграло именно то, что с ним произошло. Ведь тогда он едва не погиб. И едва не погибла его пилот. Именно это могло отразиться на его желании защитить его максимально возможными способами. Поэтому, когда у него появился излишний запас пси-энергии, он всю ее бросил на усиление своего вооружения и защиты. Сейчас он это все понимал, ведь он оказался довольно неглупым. Но уже было поздно что-либо менять. Именно поэтому Артем старался воздействовать на разум этих двух детей, старательно пытаясь додести до них обычные прописные истины. Что-то типа того, что спички детям не игрушка. Парень тяжело вздохнул. сам не так давно был ребенком, а уже рассуждает, как глубокий старик. Внезапно на боковом экране он заметил, что в тактический зал «Витязи» снова вошла Мири. Парень только усмехнулся. Девушка всеми способами пыталась доказать свою нужность и необходимость для корпорации. Да ей волю, так она в этом зале и ночевать будет. Хотя землянин не мог отрицать того, что она действительно была хорошим аналитиком. Судя по тому, как возмущался во время последней встречи генерал службы безопасности Федерации Кром Таир, эта красотка умудрилась ему неплохо подпортить жизнь, когда какими-то способами переходила ему дорогу. Вспомнив об этом старом тролле, Артем усмехнулся. Все-таки была сильна в нем военная косточка. И он просто не понимал некоторых нюансов. Особенно это было видно, когда он пытался надавить на Артёма, чтобы тот отдал ему эту девчонку под смехотворным поводом. Видите ли, за ней идет усиленная охота со стороны великих домов империи Аграф. И это может каким-то образом угрожать самой корпорации Хайт или лично Артёму. Более смешной версии развития событий парень себе и представить не мог. Особенно после того, как ему удалось уничтожить последнее пристанище Зуров. Ведь даже генерал, всю свою жизнь прослуживший в службе безопасности Федерации, не мог отрицать того, что эти твари были опаснее всех остальных. Ведь они могли пройти туда, куда не смог бы пойти никто. Достаточно было полчаса, чтобы вместо разумного появилась его точная копия. настолько точная, что кроме внешнего сходства обладала бы даже его памятью и знаниями. Неудивительно, что эти твари категорически не воспринимали наличие оружия на своих кораблях. Зачем оно им было бы нужно? Ведь они питались разумными, зачем их убивать? Они могли принять внешний вид любого разумного и занять его место. Когда Артём проводил свои душераздирающие беседы с бывшим главой клана Теней Пракком», Тот ему много чего рассказал про нравы и обычаи этой расы. Особенно Артему понравилось то, как этот персонаж рассуждал на тему того, кто достоин быть им пищей, а кто нет. Это вообще переходило все нормы морали и границы понимания Артема. Ведь они даже не хищники, они паразиты. Выживают только за счет симбиоза. Но даже симбиоз бывает разным. Взять, к примеру, симбиоз или сниг. Четыре вида разумных существ существуют в едином пространстве. Каждая из них приносит пользу остальным. Вот это полезный симбиоз. И Артем даже где-то в глубине души согласен, чтобы так можно жить. А симбиоз, когда какая-то тварь-паразит пожирает твой мозг, занимает потом твое место, чтобы точно так же сожрать всех твоих близких и друзей, такого Артем понять не мог. Именно поэтому он постарался сделать все для того, чтобы ни у кого из служб безопасности государств-сателлитов-содружества даже мысли не возникла о том, что этих тварей можно использовать на благо своего государства. Кто-то мог бы сказать такое, что ведь им достаточно будет немного пищи, они будут вам служить. Но вы сами подумайте, насколько наивно это звучит. Твари, которые уже один раз сожрали всех разумных собственной галактики, Будут служить кому-то за какую-то подачку? Будут молча жрать каких-нибудь наркоманов и алкашей? А может, преступников, приговоренных к смерти? Вы сами об этом хорошо подумали? Но сейчас Артем думал не о том, как было уничтожено раса паразитов. Он думал о другом. Сейчас перед ним на большом экране резвился маленький левиафан. Как бы Артём не старался, но не мог заменить ему собой его отношения с близкими и родными. Все это был бы какой-то суррогат. Именно поэтому Артём уже задумывался над тему того, что их нужно каким-то образом постараться вернуть домой. Но как это сделать? Пока он над этим задумывался, сзади него возникла чья-то тень. Артем хорошо знал того, кто обычно так передвигается по кораблю. «Айла?» не оборачиваясь, спросил парень, продолжая наблюдать за резвящимся левиафаном. «Что-то случилось?» Землянин отлично знал то, что девушка старается не покидать своей территории, которая теперь находилась в колонии големов. Именно там она сейчас чувствовала себя как дома. Эти великаны относились к ней как к части своей семьи. Более того, удивительным было то, что девушка пришла одна. Обычно она предпочитала ходить вместе с Авророй. которую старательно копировала «Я почувствовал что ты хочешь вернуть их домой», — тихо проговорила мини-копия Аврора из-за его спины. «Я хотела тебе сказать о том, что довольно длительное время слышу какой-то призыв. Кто-то зовет. И зовут они Кхрара». Артем медленно повернулся в ее сторону и внимательно посмотрел на растерянное лицо девушки. Было видно, что для нее самой это довольно удивительно, Кто-то издалека пытался звать молодого Левиафана. Скорее всего, это были точно такие же Левиафаны, которые пытались найти заблудившихся малышей. Это была та самая возможность, о которой только что размышлял Артём. «Ты можешь ответить им?» — постарался уточнить Артём, и при этом не напугать саму девушку, помня то, как она относится к подобным процедурам. «Сказать им, что с ним всё в порядке, и они в безопасности?» «Да, я уже сказала им о том, что им хорошо», И они играют. Видимо, Айла тоже переживала за этих детей. Поэтому решилась на подобную процедуру, даже не спрашивая разрешения у капитана. Я слышала, как ты с ними разговаривала и обещал вернуть их домой. Поэтому я ответила и сказала им, что мы сейчас находимся здесь и что дети играют. Они попросили нас прибыть в промежуточную систему, где никого не будет. Они сами опасаются лишнего внимания к себе. Когда я сказал им, что ты опасаешься за то, что им кто-то может нанести вред, они согласились и сказали, что не принесут вреда этим малышам. В какую систему они хотят, чтобы мы прибыли? Артем сузил глаза, пытаясь понять, не ловушка ли это. Ведь он помнил, что одна из родственниц Нуири уже пыталась от нее избавиться, рассказав ей сказку о том, что девчонку хотели фактически лишить разума. Да и левиафаны вряд ли бы позволили так поступить с малышом. Ведь Артем уже достаточно долго общался с левиафаном, чтобы понять то, насколько разумны эти существа. Уточнив у девушки метаморфа координаты системы, где их собирались встретить старшие левиафаны, Артем согласился направиться туда. Эта система имела отношение к фронтиру, и из-за того, что в ней не было ничего полезного, она сейчас пустовала. И прекрасно подходила под подобную встречу. Хотя и девочка, и сам молодой Левиафан не горели особым желанием возвращаться назад, Артем отлично понимал причины этого поведения. Дети просто боялись, что их накажут. Хотя он отлично видел, что их тяготит вынужденное заключение на борту «Витяза», особенно когда они находятся в обитаемых мирах Содружества. Ведь там столько интересного! А им приходится сидеть практически в клетке, чтобы никаким образом не привлечь себе лишнего внимания. Артем отлично это понимал. Он сам с большим трудом перенес бы подобное. Но также он отлично понимал и то, что появление такого существа, как живой Левиафан, сразу же привлечет к тебе очень много внимания. И до тех пор, пока с их государством не установлены дипломатические отношения, Левиафанам на территории Содружества лучше не появляться. Ведь одно дело, когда за одиноким Левиафаном никого нет. И у любого желающего может возникнуть мысль попытаться захватить его и проводить какие-либо эксперименты над ним. И совершенно другое дело, когда за ним стоит целое государство с военным флотом, которое может как следует дать по ушам такому желающему. На эту тему Артем и хотел пообщаться со старшими левиафанами. Ведь они наверняка прибудут с кем-то, кто имеет какую-то власть в княжестве. Главное, чтобы это не была та самая дамочка, которая спровоцировала этих малышей на побег. Об этом Артем также собирался пообщаться с ними. Быстро внеся корректировку в дальнейший маршрут кораблей корпорации, Артем продолжил наблюдать за резвящимся левиафаном. Но немного погодя, ему пришлось прервать это веселье, потому что Витязь начинал свой разгон, и Крару было пора возвращаться в ангар. Спустя три недели и два гиперпространственных прыжка корабли вышли в ту самую промежуточную систему, где они должны были встретиться с левиафанами. храр и Нуирия даже не успели попроситься для того, чтобы выскочить наружу, когда сенсоры «Витязя» обнаружили чужаков. Находившийся на мостике Артем с большим удивлением рассматривал трех больших левиафанов, которые медленно и плавно выходили на встречный курс к «Витязю». Идущий впереди «Левиафан» ничем не отличался по размеру от самого флагмана корпорации. Артем понял, что это, наверное, самый большой «Левиафан», которого мог видеть не только он. Так как Семёныч только пораженно пискнул у него в голове. Особенно поражал размер его орудий. Те излучатели, которые Артём видел, ничем не уступали в своем размере сверхбольшим тоннельным орудием главного калибра «Витязя». Видимо, это был некий аналог сверхтяжелого линкора, если проводить аналогию с классификацией кораблей Содружества. «Они вызывают нас!» — внезапно рядом с Артемом материализовалась Айла в сопровождении уже привычной Авроры. «Они прибыли, чтобы забрать детей!» В этот момент на мостик забежала Сора и Нуирия. Обе девушки пораженно замерли. И если Сора была удивлена и не скрывала своего восхищения теми гигантами, которых она сейчас видела на экране, то пилот храра просто элементарно испугалась. Это было заметно потому, как она постаралась спрятаться за спины главного инженера. Попробуйте вызвать их. Сейчас Артем хотел, чтобы все присутствовали при их разговоре. Я надеюсь, у них есть такая возможность. Внезапно главный экран Витязя замерцал, словно принимая сигнал с какими-то помехами. На этом экране проявилось изображение пожилой женщины, которая напряженно всматривалась в лицо Артема. Судя по всему, Нуирия узнала ее, так как попыталась еще больше забиться за спину Соры, которая тут же, как мама утка, попыталась закрыть девочку руками. Но именно это движение и привлекло внимание появившейся на экране пожилой женщины. Ее нахмурившееся лицо и резкий взгляд, брошенный в сторону, пытавшийся спрятаться девочки многое подсказали Артему. «Судя по всему, я имею честь общаться с великой княгиней праной постарался как можно вежливее перевести ее внимание на себя землянин. «Я рад нашей встрече». «Я тоже очень рада», — постаралась ответить вежливо женщина, все еще не отводя своего сердитого взгляда от прячущейся девочки. Вы даже себе не представляете, насколько я рада встрече. Мне бы хотелось как можно быстрее вернуть этих двух шалопаев домой. Я вполне разделяю ваше желание Тяжело вздохнул Артем, и этот вздох заставил женщину обратить внимание на своего оппонента. Только мне бы хотелось бы убедиться в том, что при возвращении их домой они никак не пострадают. Судя по тому, как резко расширились глаза этой женщины, Его предположение было для нее немного странным. «Что вы имеете в виду?» — внезапно нахмурился она, глядя прямо в глаза парню. «Каким образом они внезапно должны пострадать? Или я чего-то не знаю?» «Дело в том, что мы знаем о причине побега этих двух малышей из дома», — снова тяжело вздохнув, принялся объяснять княгине свою точку зрения Артем. «Понимаете, я пообещал им безопасность. И потому я хочу убедиться в том, что при возвращении в княжество они не будут наказаны. И их не разделят. Я не уверен в том, что тот, кто так старательно пытался нанести вред вашей внучке, не продолжит это делать снова. Неужели вы не понимаете, что попытка разделить этих двух детей просто убьет их обоих? Откуда вы можете знать такие подробности? Великая княгиня сердито сдвинула брови. — Эта информация не написана на наших кораблях. Эту информацию мне передал сообщество и отцы, легко улыбнулся в ответ на ее реакцию Артем. Дело в том, что эти два малыша попали в аварию и едва не погибли. Сообщество спасло их и вылечило. Только в результате произошел маленький нюанс. Для того, чтобы их спасти, сообществу пришлось просканировать их разум, чтобы не наделать каких-либо ошибок в процессе лечения. Таким образом, они узнали и про их связь, и про то, что у вас там произошло. Также они узнали, что никаким образом их невозможно разделить без нанесения смертельно опасных травм для их психики. Таким образом, они просто умрут. Оба. Нет никакой возможности для того, чтобы найти крару нового пилота, а ее разум, который уже вошел в симбиоз с разумом Левиафана, просто не переживет одиночество. Все эти выводы сделало сообщество, когда их лечили. — Что могут знать существа из этого сообщества? — Про симбиоз одаренных или левиафанов? — Великая княгиня удивленно подняла бровь. — Даже мы еще не знаем таких подробностей. — Дело в том, Великая княгиня, что существа, входящие в сообщество и адси, сами являются очень сильно одаренными, — усмехнулся в ответ ее недоверию землянин. Именно поэтому они смогли спасти Левиафана и вашу внучку. Ведь как можно спасать того, кого ты просто не знаешь? Более того, вы можете даже увидеть то, что они сделали с Кхраром для того, чтобы защитить Нуирию от возможных неприятностей в будущем. Артём спроецировал перед ней изображение из того ангара, где сейчас, немного волнуясь, находился молодой Левиафан. Он специально это сделал, чтобы избежать лишних вопросов по поводу псикристаллов. Видимо, изображение молодого Левиафана, которого Великая Княгиня помнила еще малышом, так подействовало на женщину, что она ничего не могла сказать в течение пяти минут, пораженно разглядывая то, что она сейчас видела перед собой. Но как это возможно? Наконец она смогла перевести глаза на своего оппонента. Он же не мог вырасти за такой короткий срок до этих размеров. А эти орудия? Откуда они у него? Они немногим уступают в размере моему флагману. Что произошло? Если вы расспросите потом свою внучку, то она подтвердит мои слова, поспешил успокоить женщину Артем. Пока Нуирия приходила в себя после аварии, он стал таким. Он тоже тогда получил очень сильное повреждение и умирал. Сообщество и Аци постаралось спасти его так, как они сумели. Видимо, произошедшее так повлияло на него, что он постарался вырастить максимальную защиту для вашей внучки. Именно сообщество, изучив их обоих, и сделало этот вывод о том, что их нельзя разлучать. Это будет смертельно для них. — Да мы это и сами знаем, — тяжело вздохнула в ответ на его рассказы женщина. Просто у меня был повод, чтобы задуматься об этом. Я никогда не собиралась наносить какой-то вред либо ей, либо малышу Левиафану. Просто одна моя советница сообщила мне о том, что у нее есть очень сильный псион, который может помочь в этом вопросе. Вот только я тогда совершенно забыла об одной маленькой подробности. О том, что ей выгодно избавиться от наследницы, криво усмехнулся в ответ великой княгине Артем, и, заметив пораженный взгляд женщины, брошенный на него, он тут же постарался ей объяснить, из чего сделал такой вывод. Это все было понятно, когда ваша внучка назвала ее тетей. Ведь ей было выгодно избавиться от маленькой девочки, которая очень эмоционально относится к любым предложениям об изоляции от Левиафана. Это все легко просчитать, если не обращать внимания на некоторые личные составляющие. Судя по всему, предположение Артема попало в точку, потому что женщина только молчаливо кивала ему в ответ. Артем краем глаза заметил, что пока они общаются с великой княгиней, но Ирия немного успокоилась и осмелела. Поэтому и выглядывала у из-под из мышки на экран. Судя по всему, великая княгиня тоже это заметила. — Ну и долго ты там прятаться будешь? — тяжело вздохнув, по-матерински вздохнула она. — Покажись, что ли! Что они с тобой сделали, если на нахрара смотреть страшно? Девочка медленно вышла из-за спины своей подружки. — Здравствуй, бабушка, — тихим дрожащим голоском проговорила Нуирия. — Со мной все хорошо, меня никто не обижал. — Попробую их обидеть, — не выдержал и усмехнулся Артем, глядя на эту невинную девочку. — Они мне весь корабль в дребезги разнесут, если что-то будет не по-ихнему. А Крара их поддержит. Услышав его слова, великая княгиня расхохоталась. Ведь покрасневшие лица девчонок только подтвердили его предположение Хотя она не могла еще знать того, что второе покрасневшее личико, принадлежавшее главному инженеру вите Зассоре, стало таким от гнева И, судя по всему, Артема ждал очень неприятный разговор с ней. Немного погодя, когда все договоренности, касающиеся возвращения двух блудных детишек, были достигнуты, Гхрар и Нуирия попрощались с новь обретенными друзьями и покинули борт Витяза. Но общение с представителями княжества мурин на этом не закончились, так как девочка сразу же рассказала своей бабушке про те самые кристаллы, которые могли лечить молодых левиафанов. Великая княжна была настоящим правителем своего государства и сразу же попыталась выяснить возможность получения столь необходимых ресурсов. В ответ Артем предложил ей наладить общение с Федерацией Нивэй и таким образом обезопасить левиафанов, которые могли появиться на территории Содружества. Ведь тогда они просто перестанут быть такой редкостью. Великая княгиня пообещала рассмотреть этот вопрос, ведь им тоже не улыбалось переживать за каждого левиафана, который мог попасть на территорию Содружества. На этом предварительные переговоры были закончены. Артем уже привычно передал им дипломатические коды доступа Федерации Нивей, после чего попрощался с Великой Княжной. После этого три величавых и таких удивительных существа, как Левиафаны, медленно развернулись и начали разгоняться, чтобы совершить прыжок в сторону княжества. Артем мог им только позавидовать. Ведь они могли находиться в гиперпространстве столько времени, насколько бы хватило их энергии. Это позволяло им совершать просто поразительные прыжки по дальности. В отличие от обычных кораблей всего Содружества, которым приходилось часто выходить в обычное пространство, чтобы снова совершить гиперпрыжок. Подождав, пока такие необычные гости покинут систему, Артем приказал кораблям корпорации разворачиваться и начинать разгон в сторону системы Федерации Барса. Ему было о чем поговорить с генералом Кромом Таиром, и сенатором толкиной бит. Возможно, в ближайшее время у сенатора появится новая забота, связанная с общением с представителями других государств. Мелодично звякнувшая нейросеть, напомнила Артему о том, что его ждал очень неприятный разговор. Тяжело вздохнув, парень покинул мостик, провожаемый сочувственными взглядами присутствующих на нем големов. Эти великаны не рисковали вмешиваться в его отношения с главным инженером корабля. Княжество. Великая княгиня Прана ожидала всего чего угодно, но того, что на зов старших левиафанов вместо беглецов ответит какие-то другие разумные, она даже не могла себе представить. Более того, эти разумные спокойно восприняли зов левиафанов и смогли на него ответить. Как казалось эти два малолетних беглеца сейчас находились у них и, как они утверждали, были в полной безопасности. Более того, ответившие на зов Левиафана предложили встретиться, чтобы вернуть детей домой. Великая княгиня Прагана слишком долго была правителем своего народа, чтобы так просто и легко доверять незнакомцам, тем более тем, которые могли так легко и просто вклиниваться в разговор Левиафанов. Даже для одаренных, которые были в симбиозе с левиафанами, было нереально сложно общаться с кем-нибудь другим левиафаном, кроме своего. А тут это все произошло так легко и просто, что становилось даже немного страшно. Ее племянница Юнари, занимавшая пост начальника службы безопасности княжества, предложила своей тете отправиться самой на встречу с этими неизвестными, чтобы не рисковать самой великой княжной. Мало ли, что там может произойти. Может быть, это те самые заговорщики, которых она так старательно разыскивает по всему княжеству. Пожилая женщина тихо улыбнулась, вспомнив все то, что происходило до встречи с незнакомцами. Ведь ее племянница так и не успокоилась, даже арестовав советника, которая старательно пыталась занять трон княжества. Она тогда умудрилась раскрутить полностью всю сеть этой старой паучихи, которая сумела обмануть даже саму великую княжну, радостно улыбаясь ей в лицо, изображая преданность и верность. Но одна мысль о том, что благодаря ее козням едва не погибла внучка, сразу же заставляла в душе пожилой женщины вспыхивать пламя ненависти. Подобное она не собиралась прощать никому. Насколько бы близким к ней не был этот разумный, Сейчас, когда дети были в безопасности, она могла спокойно осмыслить произошедшее во время этой странной встречи. Удивительным было то, что навстречу прибыли полностью металлические искусственные корабли. Хотя один из них и был размером с ее флагман. И, судя по реакции ее левиафана, был довольно опасен. Но все это померкло в тот момент, когда пожилая женщина увидела свою внучку. Более того, она увидела ее именно такой, какой помнила. Нуирия всегда была счастливой, немного шаловливой и в то же время пугливой девочкой. Когда Нуирия увидела на экране изображение своей бабушки, то она тут же попыталась спрятаться за спину рядом стоявшей молодой девушки, а та же в ответ постаралась закрыть ее от возможной угрозы. И несмотря на то, что великая княжна попыталась сделать сердитое выражение лица, в душе она улыбалась с облегчением. Сейчас она видела, что ее девочка в полном порядке. Иначе бы она так не отреагировала на появление сердитой бабушки. Но самым удивительным было другое. Эти разумные, по какому-то странному наитию судьбы, взяли под защиту двух детей и старательно их защищали. Более того, их руководитель, странный разумный Артём сказал, что ни в коем случае не отдаст ей детей, пока не получит от нее заверений в том, что им ничего не угрожает. Имелось в виду даже обыкновенное наказание за непослушание. Ну, как пожилая женщина могла объяснить этому молодому парню то, что она ни в коем случае не хотела наказывать свою внучку? Она хотела ее вернуть домой. Но для порядка ей нужно было сделать сердитое выражение лица. Судя по всему, парень, несмотря на всю свою молодость, все прекрасно понял. Более того, он сумел каким-то неведомым способом просчитать полностью все то, что произошло во дворце перед тем, как дети сбежали. Причем он сразу же указал на советника Сонару, которая приложила все усилия к этому. Это было настолько поразительно, что великая княжна даже растерялась. Но когда он произнес страшные слова о том, что дети едва не погибли и были тяжело ранены, сердце княгини пропустило удар. Все-таки она не смогла уберечь свою внучку от опасности. Хорошо еще, что успели появиться те самые непонятные представители какого-то странного сообщества и адси, кажется. Насколько помнила великая княжна, именно так их и называл этот парень. Они успели спасти и девочку, и Левиафана. Но когда великая княгиня увидела самого Левиафана после их лечения, ей стало немножко страшно. Ведь тот, кто был довольно маленьким и хрупким, внезапно стал похож на жутко страшный броненосец. Его гипертрофированно развитые орудия давали четко понять, что он может нанести жуткий ущерб даже более крупному левиафану. Зачем это было делать? Когда великая княгиня уже после возвращения детей на флагман общалась с этим разумным, она поинтересовалась возможными причинами, произошедших с молодым левиафаном метаморфоз. Но тот только пожал плечами, ответив только то, что откуда он может знать, что на уме у сообщества. Видимо, эти существа были настолько непредсказуемы в своих действиях, что даже он, активно общающийся с ними, не мог четко определить то, что они могут учудить в следующий момент. Но, несмотря на все это, великая княгиня была им очень благодарна за то, что они помогли ее семье. «Поэтому она приготовила указ по княжеству на случай, если случайно на территорию государства войдет корабль сообщества, их должны будут встретить как друзей и оказать всю возможную помощь». Услышав предложение Атара Тёма об установлении дипломатических отношений с Содружевским государством, Великая Княгиня пообещала подумать. Хотя тут не о чем было думать. «Она отлично понимала то, что он пытался сделать». Жизнь в галактике была очень сложной, и какой-либо отдельно взятой расе разумных было бы сложно выжить в одиночку. Именно поэтому, видимо, эти государства и объединились в содружество. Пообщавшись со своей вернувшейся внучкой, женщина уже знала то, что этот парень общается с довольно влиятельными разумными в этом государстве и сейчас, скорее всего, направляется именно к ним навстречу, чтобы подготовить их к возможному установлению дипломатических отношений с новыми соседями. Кроме того, она отлично поняла то, по какой причине он не выпускал Левиафана в центральных мирах Содружества. Парень был прав. Нельзя было так рисковать. Но когда девочка рассказывала о том, как он учил Левиафана пользоваться своим вооружением, она не выдержала и начала смеяться. Этому парню надо было памятник поставить при жизни. Ведь по сути он указал малышу на то, что он категорически не может контролировать своих эмоций. И по поводу резкого роста молодых левиафанов парень был прав. Великая княгиня тоже с огромным удовольствием накормила бы всех своих подрастающих левиафанов этими кристаллами с кровью пси, чтобы усилить их возможности. Только в этом случае Артем был действительно прав. Медленно выращивая свое вооружение, левиафаны учились им пользоваться, ведь оно было действительно очень опасным. И сейчас ее флагман старательно пытался обучить малыша тому, что знал сам. Ведь действительно, калибр орудий, который вырастил у себя Кхрар, обещал вырасти еще больше. А уже сейчас он был довольно крупный. И представив его выросшим до размера своего флагмана, великая княгиня просто ужаснулась. Если соотнести его размер и размер его орудий сейчас, то что у него вырастет, будет превышать орудие флагмана 4-5 раз. Представив себе его огневую мощь, женщина только покачала головой. Да, иметь в своем флоте такие корабли желательно было бы каждому правителю княжества. Но вот беда. Кто будет заниматься воспитанием этих самых левиафанов, которые имеют такое вооружение? Да, к Храрпринам лежит ее внучка, которая рано или поздно займет пост великой княгини. И это будет ее флагман. Но если такой корабль будет принадлежать не княжеской семье, то чем это может закончиться для княжества? Представив, что такой левиафан был бы у советника Сонары, пожилая женщина вздрогнула. Ведь она просто не смогла бы ничего ей противопоставить в таком случае. Сейчас, когда девочка спала и ее левиафан тоже отдыхал, великая княгиня могла как следует обо всем подумать. Ей было необходимо продумать всю свою линию поведения, в отношении этих бухаболтусов, а также в отношении вновь выявленных фактов, особенно о том, что существует содружество, и о том, что им предложено установить дипломатические отношения с одним из самых толерантных государств. Судя по рассказам внучки, которая очень сильно общалась с главным инженером Флагмана, это из кадры, это было самое демократичное государство в Содружестве. Там принимали тебя любым, таким, какой ты есть. это немного импонировало великой княгиня. И таким образом она могла защитить большую часть своих подданных. Она имела в виду левиафанов. Как она поняла, Артем прекрасно понял то, что левиафаны сами по себе разумны и только позволяют пилотам быть с ними. На самом деле эта разумная раса могла в любой момент покинуть княжество, улетев куда-нибудь в поисках лучшей жизни. Великая княгиня категорически не хотела думать о том, какие последствия от такого поступка этих чудесных созданий произойдут в княжестве. Ведь они уже стали полноценной частью жизни жителей княжества. Она отлично понимала, что при малейшей угрозе их свободе или жизни они так и поступят. Именно поэтому основным законом княжества, который урегулировал отношения на его территориях к левиафанам, было то, что никто не имел права их к чему-либо принуждать. Их можно было попросить. Или с ними можно было договориться. Но заставлять нельзя. Этот Артем все правильно понял. И именно поэтому предлагал им попытаться установить дипломатические отношения именно с тем государством, которое бы адекватно восприняло присутствие таких разумных форм жизни. В отличие от других государств, которые могли бы попытаться использовать левиафанов в своих личных целях. Особенно, если бы они узнали о таком способе выращивания левиафанов, какой произошел с храром. Узнав про то, как Нуирия пыталась уговорить этого разумного Аратема поставлять княжеству кристаллы с кровью пси, княгиня долго смеялась. Все-таки из ее внучки получится хорошая княгиня, если она уже в этом возрасте думает о том, как усилить свой военный флот. Но максимум, на что согласна было пойти сама княгиня, Это поставки тех самых мелких кристаллов, которые могут помочь спасти жизнь молодого левиафана в случае необходимости. Не более того. Она отлично понимала все опасения этого разумного, касающиеся подобной процедуры. Более того, ее в этом решении поддержали и сами левиафаны. Ведь они знали, как сложно привыкать к оружию. Особенно сложно это делать существу, которое очень сильно зависит от своих и окружающих его эмоций. Размышляя над своими последующими действиями, женщина медленно прошлась по помещению, которое было выращено в теле Левиафана для пассажиров. Она всегда поражалась этой способности Левиафанов. Они могли изменять свое тело по собственному усмотрению. Сейчас их Левиафаны направлялись домой. Туда, где дети будут в полной безопасности. Правда, Кхрару теперь придется усиленно учиться контролировать свое оружие. Ее Левиафан обещал помочь в этом, потому что только он сейчас сможет выдержать случайный удар его орудий, а об остальном она подумает чуть позже, когда отдохнет.